Глава двадцать девятая. «А твоя мать?» – спросила Линетта, спускаясь по лестнице в подвал, как ей велели. Дорнен шел впереди, следом – она, сзади – Линден, своими ногами, но не по своей воле. А Люси торжественно замыкала процессию. Не то, чтобы Линете действительно было интересно, что творится в голове этого больного ублюдка, но она решила во что бы то ни стало тянуть время. Прежде чем они начали спускаться вниз, Лина видела, как к огненному зареву за окнами добавились яркие молнии. Маги прибыли на место, чтобы отразить атаку. А значит, наставнику Айртерна нужно было дать время. Он придет за своим учеником, не может не прийти. Она даже не сомневалась. Поэтому Лина решила, что будет тянуть до последнего. Сначала разговорами. Потом можно попробовать выставить щит. Это даст еще некоторое время, пока резерв не иссякнет. Потом. А потом будет видно. Мать?» Дорнан неприятно хохотнул. «Ты же видела ее ауру? Старая Грымза. Осточертили ее нравоучения. Пара месяцев на цепи и стала шелковая». Алина поджала губы. «Значит, та не ездила никаким родственникам». Обезумевший сын держал ее в плену, а сам проводил свои страшные эксперименты в подвале собственного дома. «Боги, у всех под носом!» «Вон, кормим даже иногда!» Продолжил Дорн, как ни в чем не бывало, вероятно, имея в виду бульон, который прихватила с собой из таверны Люси. «А чего ей жаловаться?» Тут же спросил сам себя и сам же ответил. «Нечего жаловаться». «Я внял ее советом, понял, что хочу одаренных детей, а не как получится, сильнее меня, удачливее». «Умнее», – пробормотала Ленета себе под нос. Но он услышал. Резко повернулся так, что она едва не врезалась ему в грудь, остановилась на ступени в последний момент. «Ленка, не дури, а?» – попросил сосед почти ласково. «Я же не желаю тебе зла. Ему ты уже не поможешь, а себе подумай». Он настолько заигрался, что потянулся рукой к ее щеке, но она упрямо отклонилась. «Красивая ты девка, Лина!» — усмехнулся Дорнан. «Зря отказалась, когда я звал тебя в постель. Хорошо бы провели время!» «Эй!» — тут же возмутилась с верхней ступени Люси. «А ты королева моего сердца!» — подарил он ей и впрямь полный обожания взгляд, снова повернулся и пошел вниз, подсвечивая себе путь летящим впереди светлячком. «А кузнец?» – спросила Линетта, стараясь опять вовлечь сбрендившего соседа в разговор. «А что кузнец?» – удивился тот, впрочем, отвечая вполне охотно. «Не буду же я проводить эксперименты на своей любимой и единственной. Взял бездарного, взял черного, взял белого». Он с досадой цокнул языком. «Не вышло, в общем. Низкие уровни дара. Темная магия не прижилась». сцепилась с душой кузнеца и превратилась в энергетическую субстанцию. Рассмеялся. Представляешь, хотел одно, а вывел какой-то полуразумный вид нежити. В итоге оно еще и сбежало, обосновавшись в мертвом теле. Я за ним, оно в море. Думал, ну ладно, уплыло, а его прибило к берегу. Только хотел почистить, а там вы. Ну и понеслось. Понеслось, это уж точно. Сложно было бы не согласиться с таким определением, поэтому Лена промолчала. Впрочем, Дорнан, которому, похоже, очень долго некому было рассказать о своих подвигах, уже без подсказок разливался соловьем. А пока бегал в поисках трупа, для полного счастья еще и профукал момент, когда сформировался выпечень, чуть не влип, и снова под своды подвала улетел его смех с явно заметными истеричными нотками. «Дори, с тобой все в порядке?» окликнула его сзади Люси, тоже услышав в этом смехе что-то неладное. «В полном!» – откликнулся тот. «Это же день моего триумфа!» «День твоей смерти!» – подумала Лина, но до поры придержала эти мысли при себе. Спросила, а почему потелениц в кузнеце бросился именно на Ринье? Дорнан дернул плечом. «Так я же говорю, получилась полуразумная тварь. Вот и запомнила, что я хотела ее уничтожить». «Значит, темные маги — опасность. Уж не знаю, чем оно думало, но вышло забавно, правда?» Он обернулся вновь, сверкнув совершенно безумной улыбкой. «Не очень», — не оценила Линета его юмора. Сосед фыркнул и отвернулся. Они, наконец, спустились вниз. «Кто бы знал, что под маленьким скромным домиком на краю города окажется такой глубокий подвал!» Повинуясь взмаху руки хозяина, на стенах подвала зажглись лампы, и Лина ошарашенно осмотрелась. «Не просто подвал. Настоящая пещера с высокими сводами. Кто соорудил ее? Когда?» «Бабка моя постаралась», — пояснил Дорнан. Видимо, этот вопрос был написан у нее на лице. «Проказница, скажи». Он быстро и уверенно прошел вперед и... и эхо его шагов разлетелось по полупустому пространству. Почти пустому, не считая металлического стола у стены, на котором лежала раскрыта толстая книга в черном кожаном переплете и с пожелтившими от времени страницами. тканевой ширмы в углу и двух плоских камней, расположенных на расстоянии вытянутой руки друг от друга в самом центре помещения. На ватных ногах это сделала шаг вперед. Руны оплетали поверхность алтарей, словно паутина. Выдолбленных в камни и просто нарисованных чем-то темным сбором отливом рун было так много, что страшно представить, сколько дней, месяцев, лет ушло на их создание. Дорна направился к алтарям, и Лина очнулась, вспомнила, что нужно тянуть время. «А Петер!» — выкрикнула она ему вдогонку. «Его тоже ты?» На сей раз сосед бросил на нее полный досады взгляд. Дурацкая история, признался он. Иду домой, а тут он пьяный в усмерть. А я тут подумал, кармата у твоей Люськи самое подходящее, говорит. Догадался, старый Пердун, представляешь? Первый. Что мне было делать? Отшутиться, предположила Линетта. Растерялся, пожал тот плечами. Вспылил. «Могу я тоже разок ошибиться?» Алена подавилась нервным смехом. «Разок? То есть это его единственная ошибка? А, яма? Зачем?» Дорнан, принявшийся протирать тряпкой Алтаревски, но на нее глаза. «Ты время тянешь?» – спросил в лоб. «Хочу понять». Сосед хмыкнул и, конечно же, не поверил. Продолжил свое занятие, однако ответил. «В книге не сказано, какой уровень магов нужен для дела». Так что Артерн своим приездом сам подкинул мне идею, что надо брать мага посильнее. Вот я и решил проверить, на что способна темная девятка. А заодно, действуют ли руны на него тоже. А оказалось, действуют. Он усмехнулся. Но у нашего лорда нашлись свои секреты. Я ожидал, что вы в итоге выберетесь, но что выудите скелет и сбежите уже к утру, и представить не мог. Вытянул шею. Слышишь, Ли? «Ты меня впечатлил!» Ответом ему была тишина. От бессилия руки Лины сжались в кулаки. «Чей это был скелет? Если ничего не можешь сделать, делай хоть что-нибудь!» Так когда-то говорила бабушка. Пожалуй, единственный человек в прошлом Лины, к чьим советам и правда следовало прислушиваться. «Не помню», — равнодушно отозвался Дорнон. «Запутался уже в этих трупах, честное слово. Не знал, куда прятать. Потом догадался сжечь и закапывать по частям. Блин, эту Сколько? Что сколько? Не понял тот. Сколько лет? а а года три. Захотелось стукнуть себя ладонью по лбу. Три года. Три года этот маньяк убивал людей. А этого никто не замечал. Местные так часто покидали захолустное прибрежье в поисках лучшей жизни, что это давно стало нормой. Пара подделанных писем, и вот человек уже не пропал, а уехал по своей воле. А потом Дорнан ощутил свою безнаказанность в полной мере, и число убийств возросло. И если бы не сбежавший кузнец, возможно, никто не обратил бы внимания на его эксперименты еще несколько лет. «Люс, иди-ка сюда!» – окликнул сосед девушку, дожидающуюся своего часа у подножия лестницы. Эта танцующей походкой двинулась к нему. «Время, время. А дети?» – снова попробовала Лина. «Зачем ты проклял Марэны и его семью? Честно?» Дорнан достал из-под стола бутыль с какой-то мутной зеленой жидкостью, взболтнул, сделав ее еще более мутной, и протянул Люси. «Налей в стакан», – обронил коротко. «Не собирался я их проклинать. Ну, то есть убивать. Я что, злодей какой-то, что ли?» «Тогда зачем?» Хотел проверить, что таки умеет девятка. Сосед пожал плечами. Надо же знать, какие силы будут подвластны моей девочке. Подарил зардевшийся от внимания Люси влюбленную улыбку. Лена не выдержала и таки прижала ладонь тыльной стороной к албу. Сумасшествие какое-то. Бред. Полный бред. Он же на самом деле в это верит. Да ему, велел Дорнон. И Люси с наполненным непонятным содержимым стаканом двинулась к Линдону. Он так и стоял, как спустился с лестницы, не шевелясь, вытянув руки по швам. И все, что еще оставалось ему подвластным в его же теле, — это глаза. «Чего насмехаешься?» — скинулся Дорнан, очевидно перехватив направленный на него взгляд. «Уверен, что у меня ничего не выйдет? А твой приемный папочка прибежит к тебе на помощь?» «Слушай, а он так и думает», — внезапно сбавил тон и обратился уже к Лине. «Прибежит, конечно, если сам не сдохнет». «Но не успеет», – закончил самодовольной улыбкой. Люси подошла к Линдону, а Дорнон шагнул к стене и рукавом собственного плаща потер одну из нарисованных на ней, на сей рун. Айтерн мгновенно тряхнул головой. «Малыш Дори, ты все-таки идиот», – заявила, наконец, обретя способность хотя бы разговаривать. Сосед рассмеялся. «Выпей настойку, будь так любезен, потом поболтаем». И Люси с готовностью поднесла стакан губам Линдена. Тот увернулся, насколько получилось. Девушка, не ожидавшая сопротивления, ойкнула, и часть зеленой жидкости пролилась на пол. Дорнан выругался. «Вот так и знал!» Воскликнул он и полез куда-то под плащ. «Ты спрашивала, зачем проклял детей? Не только проверить способности девятки, но и чтобы проверить степень его мягкотелости», доверительно сообщил уже непосредственно Лине, И выудил из внутреннего кармана нечто маленькое серебристое. Алената глубоко водила ногти в ладони, сразу узнав куклу из волос Айтерна. Все видят, Дорнан приподнял куклу в вытянутой руке. Значит, так. Вперёлся в Линда своими чёрными причёрными глазами, в которых зрачок от возбуждения поглотил почти всю обычно тёмно-карию радужную оболочку. Мелкая застранка находится у меня. И останется жить, если ты не будешь выпендриваться. Она мне не нужна. Отпущу и поглажу по головке. Это ясно? Где она? Вскинулась Лина. Где надо? Заверил Дорнан и снова обратился к Картерну. Повторяю, все ясно. Пей, если не хочешь сдохнуть с детской смертью на своей совести. Твоя-то совесть еще выдерживает? С ярко выраженной насмешкой в голосе уточнил Линден. «Не провоцируй!» – кратчево попросил Дорнан. «Пить будешь?» «Не надо!» – прошептала Лина, чувствуя совершенное бессилие. «Отсюда не было слышно, что творится на улице. Остановлена ли атака нежити? Жив ли Викандир? Есть ли им кого ждать?» Айрторн закатил глаза. «Черт с тобой! Буду!» Дорнан осклабился. «Люси?» Дал команду, словно щенком. Линдон тоже обратил внимание на эту интонацию, поморщился. А девушка, кажется, не заметила ничего предосудительного, Поднялась на носочки и поднесла стакан к его губам. «Это же не яд?» Лина ненавидела себя, задружив в голосе, но держать себя в руках не было больше никаких сил. Броситься к стене, стереть еще несколько рун. Если ее собственная магия не подведет, ей удастся выставить щит, то может сработать. Но накрыть при этом защитой Линдона она не сможет. Да и какие руны стирать? Их же тут миллионы. Без преувеличения. Ее резерв кончится раньше. Нет, конечно, утешил Дорнан. Блокиратор магии. Мне нужна кровь девятки, а она максимально насыщается силой при отключении резерва. Хоть бы варенье, что ли, добавил. Хрипло прокомментировал Айртерн. Судя по выражению его лица и голосу, то, что ему дали, было да нельзя противным. «Какие мы нежные!» – хохотнул сосед по совместительству маньяк и довольно потер ладонью о ладонь. «А теперь ты!» – он подмигнул лине и двинулся к углу, где была размещена ширма. «Мне нужна твоя помощь. Сама понимаешь, без белого мага в ритуале никуда. Веренс вот не потянул, но ты-то, сестренка, справишься!» «А не пошел бы ты?» – огрызнулась она. «Не пошел!» – промурлыкал Эколдорнон и убрал ширму широким жестом фокусника. Лина ахнула, а Эрторн выругался. За ширмой, привязанной к стулу по рукам и ногам, безвольно склонив голову к груди, сидел Ферт. Кажется, он был без сознания.